Глава 5 Звуки мира Андеры стихли, уступив место громкому кваканию. Мерзкие зеленые жаба-люди окружили детектива. Мифер не чувствовал страха, привыкнув, что большинство проблем можно решить кулаками. Ничего не изменилось и сейчас, после нескольких неудачных попыток жаба-люди отступили. Долгое время Мифер шел наугад. Новый мир не нравился ему, но страха не было. Знать бы еще, отправились или нет за ним модифицированные бирги. Легко перепрыгивая с кочки на кочку, несмотря на свои внушительные габариты, Мифер продвигался вперед. Берги, начиная охоту, всегда издавали громогласный рык. Сейчас ничего подобного Мифер не слышал. Либо монстры не преследовали его, либо поумнели. В последнее верилось с трудом. Мифер выбрался с болота, оставив за спиной топи и густой туман. Прежде ему не раз предлагали дела на других планетах, но он всегда отказывался, понимая, что для этого придется пересечь подпространство. Истории, которые Мифер слышал об этом месте, не нравились ему. Ничего общего с родной Андерой, где ночь искрится перламутрово-черным, а день – жемчужно-белым. Здесь же правили полутона... Мифер остановился возле небольшой поляны карликовых деревьев, корни которых тянулись к небу, а кроны вгрызались в землю. Зрелище было жутким и нелепым одновременно. Если бы не шанс разгадать тайну своего рождения, то Мифер предпочел бы повернуть назад и сразиться с бергами, чем блуждать в этих проклятых землях. Нужно найти железную дорогу. Снова и снова повторял себе мифер, потому что это было единственным, что он знал о мире подпространства. Но вот незадача. Люди, заключавшие с картографами договор, получали от них не только ключ от двери в мир туманов, но и карту, благодаря которой можно было найти построенную союзом миров железную дорогу. У мифера, разумеется, этой карты не было, так что оставалось действовать наугад. Преодолев заросли растущих вверх корнями деревьев, он долгое время бездумно брел вперед, пока не уперся в каменистую возвышенность, похожую на сцену, где разыгрывалось странное действо. Крупные цветы хищники с бутонами съедали мелких грызунов. Пушистые зверьки пищали, застревая в узких стеблях хищных растений. Затем совершенно неожиданно грызуны разрывали поглотившие их растения и съедали уцелевшие бутоны. Дальше бутоны пускали корни в желудках грызунов, разрывали их плоть и вырывались наружу, чтобы снова, став хищными растениями, поглотить своих жертв. Бесконечный круговорот жизни и смерти. А «Вот дерьмо», — буркнул Мифер, обходя стороной каменную сцену. Какое-то время он шел по высохшей глинистой почве, разрезанной множеством трещин. Вера в то, что скоро появится долгожданная дорога, по которой ходит объединивший мир и трамвай, сначала пошатнулась, а затем и снова угасла. Чувство времени изменилось. Мифер не мог вспомнить, сколько находится здесь. То ли час, а то ли несколько дней. Реальность стала зыбкой. О бергах он уже не вспоминал. Удержать бы в памяти, зачем он здесь, а причины и следствия можно оставить на потом. Когда впереди показалась деревня Флориан, Мифер подумал, что наконец-то выбрался из пустоши в цивилизованную часть подпространства. Но вот беда. Деревня оказалась покинутой своими обитателями. Хижины пустые, даже в колодцах глина и песок вместо воды. Из крыши последней хижины к небу поднималась струйка белого дыма. Сердце Мифера ёкнуло, в груди теплом зародилась надежда. Поднявшись на деревянный покосившийся порог, он осторожно постучал. Никто не ответил. Мифер приоткрыл дверь и заглянул внутрь. В нос ударил спёртый воздух, а лицо обжёг жар от раскаленной печи. «Эй, есть тут кто?» — позвал детектив. «Я ищу железную дорогу, так что буду рад любой помощи». Ответом ему была тишина. «Но ведь кто-то разжёг печь». Мифер замер на пороге, позволяя глазам привыкнуть к полумраку. Сделал несколько осторожных шагов, снова замер. Единственным источником света в хижине была раскаленная печь, поэтому Мифер не сразу различил тощего шамана, сидевшего на полу, скрестив ноги. Большую часть уродливого лица Флорианина скрывала густая белая борода. «Я пришел, чтобы...» — шаман взмахнул рукой, обрывая Мифера на полусловие. — Ты сыщик Сандеры! — проскрипел он. — Откуда ты знаешь? — Я ведь шаман! — полумрак прорезала белозубая улыбка старика. — Ладно. — Мифер осторожно сделал шаг вперед. — Я ищу железную дорогу, и если ты поможешь мне... — Услуга за услугу! — раздалось в ответ. — Ох, и не любил, Мифер, подобные расклады! — Он был хорошим сыщиком, но отвратительным торговцем. — Тебя ведь привела сюда тайна? — спросил шаман. — Меня привело сюда отсутствие компаса. — Компас не поможет тебе в подпространстве. Шаман поднял костлявую руку и поманил к себе гостя. Без особого энтузиазма Мифир подчинился. — Ближе! — потребовал шаман. Миферу не нравилось происходящее и не нравились Флориане, лица которых напоминали уродливые маски, сшитые из лоскутов ткани. Правда, сейчас выбирать не приходилось. Шаман был единственным разумным существом, готовым идти на контакт. Белые волосы и зубы хозяина хижины так сильно притягивали к себе взгляд, что Мифер не сразу заметил то, что окружает его. Около дюжины слепленных, словно из пластилина, тел, прикованных ошейниками к стенам хижины. Все они были живы. Привыкшие к полумраку глаза миферы начали различать их слишком поздно, чтобы, почувствовав обман, можно было беспрепятственно покинуть хижину. — И не бойся, они не причинят тебе зла! — гнусавый изрек седовласый старик, продолжая манить гостя. Когда Мифер приблизился на расстояние вытянутой руки, шаман затрясся, словно его тело поразили электрические разряды. Глаза закатились, изо рта пошла пена. «Что ты делаешь?» – проскрежетал зубами Мифер, готовясь нанести хозяину хижину сокрушительный удар в челюсть. «Читаю карту твоей судьбы!» – донеслось в ответ. «Вот как», – хмыкнул детектив. «И как успехи?» «Ты пришел за ответами!» «Верно». «Скажи, где мне найти железную дорогу, которая приведет меня к третьей планете, и я...» Мифер поймал себя на мысли, что начинает торговаться. «Что ты хочешь взамен?» «Отведи меня к Вишвакарнаку, и я отведу тебя к железной дороге». «Кто такой Вишвакарнак?» Последнее слово сыщик произнес не без труда. «Вишвакарнак — это тот, с кем тебе лучше не встречаться!» Ухмыльнулся шаман это еще почему он не любит зазнаек я не такой все кто провел жизнь на андере такие мифер выдержал паузу решив что с сумасшедшим не стоит спорить выдержал паузу и шаман тоже очевидно решив для себя что то сделка была заключена а жмем руки предложил шаман мифер не был против Шаман сжал в своей ладони руку гостя и затрясся, закатив глаза. «Ну что теперь?» Мифер начал раздражаться. «Что ты увидел на этот раз?» В начале карьеры сыщика он уже имел дело с подобными личностями. Перечить им не имело смысла, и если ты что-то хотел получить от них, то приходилось играть по их правилам. о, -о – воскликнул шаман, отшатнувшись от гостя. «Что ты увидел?» Мифер неловко изобразил удивление, желая подыграть хозяину хижины. Шаман думал о чем-то несколько долгих секунд, а затем указал на уродливых существ, прикованных к стенам хижины, и сказал. А — Оцепи -а -а их, скуй общим браслетом и давай выдвигаться в путь. — Хочешь взять их с собой? — опешил детектив. — Это дети Вишвакарнака, — благоговейно произнес шаман. «Он создает тела, а я поселяю в них души местных тварей. Такова наша сделка!» Глаза старика блеснули в темноте, напомнив глаза хищника. «У нас с тобой ведь тоже сделка!» Его указательный палец нацелился Миферу в грудь. Уродливые твари, прикованные к стенам, вздрогнули, словно почувствовав, что речь идет о них. Шаман бросил Миферу связку ключей от ошейников». Мифер покрутил их в руках и приблизился к первому монстру. Тот был похож на человека, но обладал повадками шакала. Даже пытался лаять. Поначалу Мифер осторожничал, затем, когда монстр укусил его за плечо, врезал ему что есть силы в челюсть. Творение Франкенштейна обмякло. Мифер отстегнул его от стены и приблизился к следующему монстру, который постоянно высовывал язык и вел себя, как мерзкие жаба-люди, встреченные Мифером в тумане. Ловко прыгая вокруг детектива, он несколько раз умудрился лизнуть его, после чего получил сильный удар в живот, заскулил, согнулся пополам и стих. Чьи души находились в телах остальных монстров, Мифер не знал, но разделался с ними так же, как и с первыми двумя. Грубая физическая сила, как правило, всегда способна решить проблемы, если не хватает интеллекта. — Хорошая работа! — похвалил шаман, когда Мифер приковал всех монстров к одному браслету. Они покинули хижину и направились на восток. Время от времени монстры пытались взбрыкнуть, но Мифер не особенно церемонился с ними, раздавая тумаки направо и налево. А кулаки у него всегда были очень тяжелыми. Так что монстры быстро признали в нем лидера и перестали сопротивляться. Лишь однажды, когда они шли вдоль берега Черной реки, огибавшись в Нежную гору, подопечные шамана попытались объединить усилия и напасть на своего погонщика это произошло в тот самый момент, когда снежная гора неожиданно ожила и открыла глаза. Крупные комья снега покатились с вершины, привлекая внимание Мифера. Монстры воспользовались этим и напали на него. Они пытались действовать слаженно, но сыщик верно оценил их низкий интеллект. Сначала навешать тумаков самым дерзким, а затем проучить самых трусливых. Схватка длилась недолго, заставив шаманно удивленно причмокнуть. «Впечатляет, впечатляет!» Проворковал он, указывая путь. Миферу в этот момент почему-то тоже захотелось отвесить увесистого тумака старику. Но он сдержался. Все-таки шаман был его заказчиком, а с заказчиками нужно всегда держаться уважительно. Иначе они не заплатят. Или, если рассматривать ситуацию в контексте происходящего, не окажут взаимную услугу. За горой их ждала глиняная пустошь, а за пустошью – скалистая возвышенность – Поднявшись на которую, они заметили призрачный образ человека, гревшегося возле костра. Белый дым от сухих веток уходил высоко в небо. Живой дым. Мифер понял это, когда подошел ближе. — Сомневаюсь, что ты хочешь знать, что это, — раскрежетал шаман, заставляя Мифера быстрее преодолеть каменистую возвышенность. Внизу их ждала хижина. Шаман постучал в дверь. Ему никто не ответил, но дверь открылась. Мифер ждал, что внутри будет царить полумрак, но вместо этого в глаза ударил яркий белый свет. — Я привел твоих подопечных! — прокричал шаман, жестами указывая Миферу загнать монстров в хижину. — И еще кое-кого! — услышал детектив после того, как зашел следом за монстрами сам. — И Это полукровка, ни монстр и ни герой. Думаю, тебе будет интересен подобный экземпляр. Мифер утром чувствовал, что попал в ловушку. Нужно было бежать. Яркий свет в хижине слепил глаза. Мифер пытался рассмотреть Вишвакарнака, но не мог. Здесь словно действовало какое-то магическое поле, лишавшее сил. Детектив не мог даже сжать кулаки. Вишвакарнак обернулся и уставился на него большими зелеными глазами Роха, за спиной которого раскачивался увенчанный мохнатой кисточкой хвост. Но прежде Мифер заметил пучок электродов, вживленных в трепанированный затылок роха. Перед ним не был представитель чуждой планеты. Перед ним стояла странная, чудовищная машина. И машина эта, судя по всему, хотела пленить гостя, подвергнуть экспериментам, изучить. Превозмогая слабость, Мифер шагнул назад. Но дверь, которая, казалось, находится прямо за спиной, не пожелала приближаться. В мире туманов были свои правила и законы физики. Главная истина – никогда не верь своим чувствам. За годы работы сыщиком Мифер понял одно – если не можешь доверять чувствам, то доверяй инстинктам. Сейчас инстинкты говорили ему сражаться. Монстры, которых он привел сюда, активизировались и начали нападать. Но монстры боялись его. Боялся и шаман. Так что у сыщика был крохотный шанс спастись. В какой-то момент ему начало казаться, что попытка бегства увенчается успехом. С монстрами-шамана он, может быть, и справился бы. Для них была важна только грубая физическая сила. Но вот что касается карнака, Мастер-ремесел приблизился к чужаку, поднял ладонь и выдохнул ему в лицо облако белого дыма, распыляя припасенный порошок. Миферы, окружавшие его монстры, пошатнулись. Силы покинули их настолько внезапно, что подогнулись колени, перед глазами сгустилась тьма... И мир пустоты поглотил все остальные звуки. Мифер очнулся, понимая, что лежит привязанный к операционному столу в центре хижины Вишвакарнака. Яркий белый свет по-прежнему слепил глаза. Нечетко раздавался голос шамана. Он торговался с Вишвакарнаком, требуя у него дополнительных способностей ясновидца в обмен на то, что привел к нему диковинный экземпляр. Мифера. Полугероя, полумонстра. «Дождемся ночи и посмотрим, на что способен твой подарок», — услышал детектив тихий голос карнака. Глаза медленно привыкали к яркому свету, позволяя разглядеть интерьер хижины. Инструменты на столах напоминали примитивный хирургический кабинет. На многочисленных стеллажах, стеклянных колбах находились извлеченные внутренности. «Все это не к добру», — подумал Мифер. Он не знал о том, кто такой Вишвакарнак, но чутье подсказывало, что ничего хорошего ждать не приходится. Да и не только чутье. Вся ситуация складывалась просто отвратительно. «Можешь пока начать исследовать его ткани», — услышал мифер голос шамана. Взгляд сыщика устремился к Вишвакарнаку, который, подойдя к разложенным на столе хирургическим инструментам, взял скальпель. Сталь недобро блеснула в ярком белом свете. — Вишвакарнак приблизился к жертве, закатал ему рукав и срезал небольшой прямоугольник кожи. За годы жизни на Андере Мифер получал и куда более серьезные повреждения. Страха не было, лишь только сознание отчаянно пыталось найти выход из сложившейся ситуации. Снова и снова детектив напрягал мышцы, проверяя на прочность сковавшие его ремни. Никакой надежды на спасение. Вишвакарнак положил срезанный кусок кожи под микроскоп и углубился в изучение. «Не вижу ничего особенного» произнес он, спустя четверть часа наградив шамана вопросительным взглядом. «На первый взгляд это просто Андерец. Ты уверен, что не ошибся?» «Ты подарил мне эти способности», – пожал плечами шаман. Мифер попытался отыскать взглядом часы. Он никогда прежде не был в мире туманов, поэтому не знал, как проявит себя здесь его способность превращаться в полумонстр-полугероя. Да и проявит ли вообще. «Ты привел ко мне самого обыкновенного Андерца». Разочарованно заявил мастер ремесел, обращаясь к шаману: Чтобы доказать тебе это, я извлеку у него сердце. Увидишь, оно будет самым обыкновенным. В руках Вишвакарнака появилась электрическая пила, противная, не обещавшая ничего хорошего жужжания, наполнила хижину. Вишвакарнак приблизился к сыщику, собираясь вскрыть ему грудную клетку. Мышцы мифера напряглись, снова пытаясь порвать сковавшие его руки и ноги ремни. Снова безрезультатно. На лбу сыщика выступили крупные капли пота. Напряжение достигло апогея. Круглый диск хирургической пилы приближался к груди мифера, разрывая ткань рубашки. В этот самый момент началось превращение. Спина сыщика выгнулась. Вены на лбу вздулись, словно собираясь лопнуть. Зубья пилы разодрали кожу. Кровь брызнула в лицо Вишвакарнака, но мгновение спустя Мифер, утратив облик Андерца, превратился в полумонстр-полугероя. Теперь разорвать кожаные ремни, сковавшие конечности, не составляло труда. Куда сложнее было заставить себя сбежать из этой хижины, не расправившись с шаманом и Вишвакарнаком. Мифер выбил дверь, вываливаясь наружу в густой туман, окруживший хижину мастера ремесел. Не разбирая дороги сыщик, вернее, уже Херш, побежал вперед к каменной возвышенности, которую они с шаманом преодолели часом ранее. и Вишвакарнак бежали следом. Шаман бронился, а мастер ремесел... Херш мог ошибаться, но ему казалось, что Вишвакарнак обсуждает его татуировку, обнажившуюся после того, как Херш сбросил изрезанную пило и залитую кровью рубашку. Татуировка произвела на Вишвакарнака еще больше впечатления, чем превращение мифера в полукровку». Было бы неплохо остановиться и задать пару вопросов, но ситуация, мягко говоря, не располагала к подобному. Вокруг беглеца начали активироваться одна за другой ловушки, установленные на подступах к хижине Вишвакарнака. Ловко избежав опасности, он достиг каменистой возвышенности, на вершине которой находился странный человек, монотонно подбрасывающий дрова в едва теплившийся костер. Херш хотел пробежать мимо, но неожиданно дым от костра превратился в монолитную белую стену, заставляя его остановиться. В центре стены находились ворота. Метаморфоза произошла так неожиданно, что Херш ударился головой в ворота, с трудом устояв на ногах. «Что это ты делаешь, черт возьми?» – взревел он, обращаясь к человеку возле костра. Полупрозрачный мужчина не ответил. Херш услышал голоса приближающихся шамана карнака. Можно было попробовать обойти белую стену, но неожиданно тело полукровки начало меняться. Он превратился в человека подобного быка, ударил копытом в каменистую землю и устремился к воротам, пробивая их могучими рогами. Ворота треснули, и тут же сформировавшаяся преграда из дыма распалась. Херш не устоял на ногах и кубрем покатился вниз со склона. Боли не было. Становясь полукровкой, он мало что чувствовал. К тому же это тело было намного сильнее хрупкого тела Андерца. Поднявшись на ноги у изножья каменистой возвышенности, с другой стороны от хижины Вишвакарнака, Херш, не разбирая дороги, побежал прочь. Его тело снова претерпело изменения. Теперь он превратился в человека-страуса. Мало кто мог догнать его. Бег был таким быстрым, что ветер начинал свистеть в ушах. Херш старался не думать ни о чем другом, кроме железной дороги, но как найти дорогу, бегая по бесконечным просторам под пространство? Неожиданно тело Херша отреагировало на его мысли, снова начало меняться, превращая его в человека-орла. Метаморфоза позволила взмыть высоко в небо. Несколько минут Херш парил в облаках, наслаждаясь полетом, затем разглядел крохотную черную линию, по бокам которой стелился густой белый туман. Херш прижал крылья к туловищу и камнем спикировал вниз, лишь в последний момент избежав столкновения с землей. Одновременно с приземлением он снова изменился – Тело вспыхнуло переливом цветов и обрело форму обычного андерца. Херш стал детективом-мифером. Никогда прежде ничего подобного не происходило. На андере он мог превращаться в полумонстр-полугероя только ночью, оставаясь обычным человеком весь день. Также, хотел он того или нет, но ночью он никогда не становился тем, кем был днем. Да и метаморфозы, превращавшие его то в монстра, то в героя, всегда происходили спонтанно, не подстраиваясь под обстоятельства. Здесь же, в мире подпространства, все было иначе. «Наверное, на меня как-то влияет мир туманов», — подумал Мифер, а через мгновение услышал звон приближающегося трамвая. Стальная машина вынурнула из тумана так неожиданно, что детектив едва успел отскочить в сторону. Споткнувшись о рельсы, он потерял равновесие и растянулся на груди гравия, служившего насыпью железной дороги. Устало стуча тяжелыми колесами, трамвай прошел мимо, скрипнул тормозами, останавливаясь замер. Воцарившуюся тишину прорезал противный низкочастотный звонок, предупреждающий об открытии дверей. Мифер поднялся на ноги и вошел в вагон. Двери за спиной закрылись. Теперь оставалось надеяться, что трамвай идет в нужном направлении. Других пассажиров не было. Мифер выбрал место возле окна и грузно опустился на жесткое сиденье. Он собирался обдумать все, что с ним случилось в последнее время. Встреча с шаманом, удивление Вишвакарнака, когда тот увидел его татуировку. Но стук колес трамвая был таким монотонным, убаюкивающим, что невозможно было сосредоточиться ни на одной конкретной мысли. Чувство времени смазалось. Мифер не понимал, как долго едет в трамвае. Может быть, четверть часа, а может быть, второй день. Не было ни голода, ни усталости... Мифер попытался сосредоточиться на проплывающих за окном пейзажах, но они были слишком монотонными и однообразными, усыпляя бдительность еще больше, чем размеренный стук колес. Они настолько утомили Мифера, что он перестал обращать на них внимание, не сразу сообразив, что трамвай окутал густой белый туман. «Когда это случилось?» Мифер протер глаза, растерянно оглядываясь. В застывшее время, казалось, выпустило его из своих объятий. Синяки и ссадины на теле начали болеть. Появилось острое чувство жажды. Мифир поднялся на ноги в тот самый момент, когда трамвай остановился. Послышался противный звонок, и двери открылись. Вокруг по-прежнему был густой туман, но трамвай не двигался, словно дожидаясь, когда пассажир покинет вагон. «Мне нужно было попасть на третью планету». Громко объявил детектив, ругая себя, что в свое время не выяснил, как работает эта железная дорога. Оставалось полагаться на удачу. Двери с грохотом закрылись за спиной, как только ноги Мифера коснулись земли. Трамвай медленно покатил прочь, растворяясь в тумане. какое-то время детектив слышал размеренный стук колес, затем все стихло на несколько мгновений и медленно начало распускаться множеством новых звуков. После сонливой тишины под пространство нарастающие звуки казались дьявольской какафонии металлического скрежета, рева непонятных механизмов, лязга шестеренок и голосов тысяч живущих существ, сливающихся в один протяженный стон. Появились запахи, тяжелые, почти удушливые. Густой туман медленно начал рассеиваться, являя взору новый мир. Мифер вглядывался в очертания, не понимая в первые минуты, где оказался. Затем тихо выругался и попытался вернуться в густой туман, из которого пришел. Вернуться в подпространство, снова сесть в трамвай и выбрать другой маршрут. Но вокруг уже не было ни тумана, ни железной дороги. Только красный песок под ногами, додымящиеся вдалеке жерла вулканов. Руч, выдохнул Мифер и снова выругался.